55. Приехали Рино и Стефану. Лила вела себя еще более приветливо, чем в прошлые выходные. Она обняла мужа, позволила ему себя поцеловать, а когда он достал из кармана бархатный футляр, завизжала от радости. Внутри была золотая цепочка с кулоном в виде сердечка. Рино тоже привез Пенучи подарок, и она, копируя Лилу, старательно изображала восторг. Но ее взгляд выдавал скрытую боль. Поцелуи и объятия мужа, привезенный им подарок, сорвали с нее маску счастливой жены, за которой она безуспешно пыталась прятаться. Губы у нее задрожали, а из глаз хлынули слезы. Я собрала вещи, я больше не останусь здесь ни минуты. Я хочу быть с тобой и только с тобой, с рыданием в голосе проговорила она. Рино улыбнулся, тронутый столь былким проявлением чувств. «Я тоже хочу всегда быть с тобой», — весело сказал он. Но понемногу до него дошло, что жена не просто жалуется на то, что скучает и всегда будет по нему скучать, а что она в самом деле собралась уезжать и даже упаковала вещи, о чем с настойчивостью ему и твердила. Они заперлись у себя в комнате, но пробыли там недолго. Вскоре Рино вышел и крикнул Нунции. «Мама, что здесь происходит?» Не дожидаясь ответа, он обернулся к сестре и злобно произнес: «Если это твои проделки, клянусь, ты у меня получишь!» Потом заорал Пинуччи, которая оставалась в спальне. «Хватит ныть! Ты меня уже достала! А ну иди сюда, я устал и есть хочу!» Появилась заплаканная Пинуччи. Стефано попытался было разрядить атмосферу, обнял ее и вздохнул. «Ах, женщины, женщины, вы нас с ума сведете! И, словно вспомнив о причине своего собственного безумия, поцеловал Лилу в губы. Несчастье второй пары внезапно заставило его почувствовать себя особенно счастливым. Мы сели за стол, и нумце молча поставила перед каждым из нас тарелку. Но тут не выдержал Рину. Заорав, что ему кусок в горло не лезет, он швырнул полную тарелку спагетти с моллюсками прямо на пол кухни. Я испугалась. Пинуча снова расплакалась. Потерявший терпение Стефану, сухо сказал Лиля, с меня довольно. Поехали в ресторан. Нунция запротестовала. К ней присоединилась даже Пинуча, но они встали из-за стола и вышли из кухни. Через минуту послышался шум мотора. Я помогла Нунции убрать осколки. Рино ушел в спальню, Пинуча закрылась в ванной, но вскоре вышла и направилась к мужу. Щелкнул дверной замок. И тут нунция, бросив играть роль все понимающей свекрови, взорвалась. Видала, как эта сука мучает Ринучу. Какая муха ее укусила! Я сказала, что понятия не имею, что было чистой правдой, но весь вечер утешала нунцию, уверяя ее, что пенучья обожает своего мужа. Если бы я ждала ребенка, говорила я, то тоже хотела бы быть рядом с мужем, чтобы чувствовать себя защищенной и знать, что он разделяет со мной ответственность за будущего малыша. Вот Лила, она приехала сюда, чтобы забеременеть, и всем очевидно, что пребывание на море идет ей на пользу. Достаточно посмотреть, с какой радостью она встречает Стефану. Но Пенучья и так полна любовью, и ей хочется дарить ее мужу каждый час и каждую минуту, иначе эта огромная любовь давит на нее и причиняет ей страдания. Мы с Нунцией навели на кухне порядок, перемыли тарелки и кастрюли, и тут Нунция вдруг сказала... Как хорошо ты говоришь Лину. Сразу видно, что тебя ждет блестящее будущее. На глаза у нее навернулись слезы, и она тихо добавила, что Лила тоже должна была учиться, ведь она такая способная. Но мой муж ей не разрешил, вздохнула она, а я не посмела ему перечить. Денег у нас тогда не было, а ведь и она могла стать такой, как ты. А теперь вот замуж вышла, выбрала себе другой путь, и назад уже не вернешься. Так вот жизнь сама за нас решает. Она пожелала мне счастья с красивым и образованным молодым человеком, а потом спросила, правда ли мне нравится сын сараторы Я замотала головой, но призналась, что завтра иду с ним в горы. Нунция обрадовалась и помогла мне сделать бутерброды с солями и проволоны. Я завернула их в бумагу и положила в сумку вместе с полотенцем и кое-какими нужными мелочами. Нунция посоветовала мне вести себя благоразумно, и мы пожелали друг другу спокойной ночи. Я пошла к себе в спальню, хотела немного почитать, но не могла сосредоточиться. Как хорошо будет выйти из дома ранним утром, пока прохладно, и вдохнуть полной грудью напоенной свежими ароматами воздух. Как прекрасно море! Как я люблю их всех, даже пинучу с ее слезами и нытьём! Как я рада, что с каждой неделей крепнет любовь Лилы и Стефану. Но больше всех я люблю Нину. Какое это счастье каждый день видеться с ним. Какое удовольствие вести с ним и с Лилой долгие беседы, зная, что мы трое понимаем друг друга, несмотря на некоторые разногласия и взаимное недовольство, иногда прорывающееся откуда-то из подсознания. Послышался шум, это вернулись Лила и Стефану. Они перешептывались и приглушенно смеялись. Хлопали, то открываясь, то закрываясь двери. Раздался звук льющейся воды. Я выключила свет, немного послушала шорох тростника и возню кур за окном, и незаметно заснула. Я проснулась, почувствовав, что в комнате кто-то есть. «Это я!» — шепнула Лила. Она села на краешек моей кровати. Я протянула руку, чтобы включить свет. «Не надо!» — сказала она. «Я на минутку». Я все равно включила свет и поднялась. Лила была в светло-розовой ночной сорочке. Она так загорела, что глаза на этом фоне казались чуть ли не белыми. Видела, куда я заплыла? Ты молодец, но я за тебя волновалась. Она гордо качнула головой и улыбнулась с видом покорительницы морей. Но уже в следующую секунду к ней вернулась серьезность. Я должна кое-что тебе сказать. Что? Нино меня поцеловал. На одном дыхании выпалила она, словно делая это признание, пыталась скрыть от самой себя нечто еще более стыдное. Он меня поцеловал, но я не разжала губы.